Глава 7. Неторопливые летние сумерки лениво возгущались и мы с Лёвой неспешно бредем по домам. Тихо на нашей улице даже вездесущие куры и кошки убрались с окраинного отстойного проспекта, повторяющего плавным изгибом, природную причуду речного русла. Когда-то реку называли Ярица от слова «ярость», потому что нрав у реки тогда был крутой. Из открытых окон — доносится разноголосицы и обрывки музыки. Везде включены телевизоры. Дядя Наум смеялся. Потому что смотрят по телеку. Можно определить, кто в доме хозяин. Батя парировал. А потому, сколько в доме телеприемников на душу населения, легко определить, какой в доме хозяин. Но вот со стороны купеческой улицы нарастает собачий лай. И его догоняет рокот от мотора. Слух у меня такой. Или у страха не только глаза, но и уши велики? — Лёва, это они. Опять наезжать приехали. Мой друг оживился. — Включаем резного? — Уже не прокатит. Я пойду в разведку. Если что, посвящу тебя под окном. Не уснешь? Ага, сейчас. Я мчусь к дому, как будто горячий недобрый ветер от нагретого мотора Мерседеса толкает спину. И успеваю раньше быков. По обезьяне перебираю руками и ногами, по перекладинам лестницы, чтобы попасть на чердак, но успеваю сообщить бате о том, что враг снова на пороге. — Ты, Сергей Иванович, решил, значит, быть хитрее своего компаньона? — грозно спрашивает старший бык. — Что опять не так? — удивлен батя. — Я же все передал. И помещение, и станки, и даже ключ, чтобы вам не пришлось дверь ломать. Хозяин передает следующее. Кроме оборудования... Ему требуется список постоянной клиентуры импульса и четкое описание технологического процесса. Добрая половина ваших работников перешла под новое руководство, но они волокут только в своих конкретных операциях. А я думаю, ваш Зайцев только на рынке объегоривать умеет, — с ноткой уважения заметил батя. Но были и у него черные деньки, не без этого. Но голова всегда на плечах торчала, а не в песке. Так вот, срок у тебя шеф дает — два-три дня, не больше. Мы допускаем, что ты закопал свои секретные файлы глубоко. Это еще тебе повезло, что шеф с чувством юмора и немножко ценит твои выкрутасы, но не заиграйся. Во-первых, мы теперь будем у тебя дежурить, чтоб ты глупостей не наделал. Другие люди поищут, куда ты жену с детьми спрятал. Не думаю, что это будет сложно». «Одного должника мы выщемили, аж из Австралии. Не думай, что ты круче того чудака. И учти, отдашь все даром. Когда босс предлагал вместе зарабатывать, надо было соглашаться. Теперь он обойдется без вас. И запомни, ты у нас под контролем. Вздумаешь удрать на манер своего компаньона. Будешь иметь такой же бледный вид». «К наездам зайцевских мы почти привыкли». И не испуг сейчас отгонял сон. Теперь я понял, что было, и догадывался, что будет. И понимал, что придется, скорее всего, браться за дело самому. Я бодал головой подушку, словно это упражнение могло помочь мне придумать способ спасения от нежданной беды. Вот были такие люди, ниндзя. Они были заточены на специальной операции того времени, как Рэмбо всегда готовый спасать Америку. И всё равно, у них были семьи, они маскировались под обычных людей, но в семье все были ниндзя — муж, жена, дети. Детей начинали тренировать с четырех лет, а в 12 они уже проходили серьезную боевую подготовку и выполняли некоторые задания наравне со взрослыми. Значит, и мне вполне можно, сливаясь с ночной тьмой, подкрадываться к владениям сюгуна Зайцева, чтобы расправиться с ним. Хотя какой он сюгун? Да и я никакой не ниндзя. Так? Так. Но после отца я второй по старшинству мужчина в семье. Батя сделал все, что мог. Что могу сделать я? Сделать так, что Зайцеву станет не до нас. Скоро, скоро на охоту выйдет Пашка-величко, ниндзя, Тонбэ, если для своих».